Глава девяносто шестая. Колокольчик, книга и курица в картонке. Мы с Фрэнком не сразу попали к папе, его лейп-медик, доктор Шлихтерфон Кенигсфальд, проворчал, что надо с полчаса подождать. И мы с Фрэнком остались ждать в приемной папиных покоев большой комнате без окон. В ней было тридцать квадратных метров, а обстановка состояла из простых скамей и ломберного столика. На столике стоял электрический вентилятор. Стены были каменные, ни картин, ни других украшений на стенах не было. Однако в стену были вделаны железные кольца на высоте семи футов от пола и на расстоянии футов шесть друг от друга. Я спросил Франка, «Не было ли тут раньше застенка для пыток?» Фрэнк сказал, «Да. Был и люк на крышке, которого я остаю, ведет в каменный мешок». В приемной стоял неподвижный часовой. Тут же находился священник, который был готов по христианскому обряду подать папе духовную помощь. Около себя на скамье он разложил медный колокольчик для прислуги продырявленную шляпную картонку, библию и нож мясника. Он сказал мне, что в картонке сидит живая курица. Курица сидит смирно, — сказал он, — потому что он напоил ее успокоительным лекарством. Как всем жителям Сан-Лоренцо после двадцати пяти лет, ему с виду было лет под шестьдесят. Он сказал мне, что зовут его доктор Вокс Гумана, Вокс-хумано-человеческий голос, латинский. В честь органной трубы, которая угодила в его макушку, когда в 1923 году в сан Лоренце взорвали собор. «Отец», — сказал он без стеснения, — ему неизвестен. Я спросил его, к какой именно христианской секции он принадлежит, и откровенно добавил, что и курица, и нож — Насколько я знаю, христианство для меня в новинку. Колокольчик еще можно понять, — добавил я. Он оказался человеком неглупым. Докторский диплом, который он мне показал, был ему выдан университетом западного полушария по изучению Библии в городке Литл-Рок в штате Арканзас. Он связался с этим университетом через объявление в журнале Popular Mechanics, рассказал он мне. И еще добавил, что девиз университета стал его девизом, и что этим объясняется и курица, и нож, а девиз звучал так: «Претвори религию в жизнь». Он сказал, что ему пришлось нащупывать собственный путь в христианстве, так как и католицизм, и протестантизм были запрещены вместе с баконизмом. И если я в этих условиях хочу остаться христианином, Мне приходится придумывать что-то новое. Если их и сказал он на ихнем диалекте, переходится передумаритье что-то ново. Тут и покоев папы к нам вышел доктор Шлихтер фон Кениксвальд. был очень немецкий и очень усталый. Можете зайти к папе, сказал он. Мы постараемся его не утомлять, обещал Фрэнк. — Если бы вы могли его прикончить, — сказал фон Кенигсвальд, — он, по-моему, был бы вам благодарен.